— Ерга формирует команду? — Ничего странного. — Я вижу, комиссар, вас ничем не удивишь. — Постарайтесь, — предложил Сантьяго. — Вдруг получится. — А покурить дадите? — Никотин необычайно вреден для здоровья. — Увы, я пристрастился. С грустью поведал с Хинки. «Хотите мы вас вылечим?» – оживился комиссар. Я слышал, рлийца собирается испытать новый препарат. Он вводится непосредственно в... «Ценю вашу заботу, но я, пожалуй, откажусь», – перебил на вас хинки. «Не доверяете врачам?» «Не беспокою их без особой нужды». «Вы травите себя, хинки. Не так давно вы намекали...» что здоровье может мне не понадобиться. Неужели вы не хотите провести последние часы жизни, ощущая себя бодрым и полным сил? Учитывая обстоятельства, я бы, пожалуй, выбрал сигарету. Возможно, если вы и впредь будете искренни, мы сможем вернуться к этой теме, пообещал Сантьяго. Вы даете слово? Я строю предположение. Понятно. Схинки взял со столика бутылку виски и принялся придирчиво изучать этикетку. Все понятно. Между прочим, некоторые сорта виски немыслимы, без хорошей сигары. Не этот. Согласен, не этот. Недовольный Схинки вернул бутылку на столик, секунду помолчал а затем затараторил. Вот вы говорите, будьте искренним, будьте искренним. А как я могу быть искренним, если не способен точно рассказать о следующих событиях? Я там не присутствовал и могу лишь догадываться, как все развивалось. вы говорите? Я говорю о проявлении персонажей, которых никто не ожидал увидеть. Они не могли и не появиться. — улыбнулся Сантьяго. — Они всегда замешаны. — Всегда мешают. — Путаются под ногами, — уточнил комиссар. — Но, как правило, их вмешательство оказывается чем-то полезным. — Впрочем, вам ли не знать? Едва уловимая издевка в голосе Нава заставила схинки поморщиться. — Почему вы их не уничтожили? Они полезны? — Мы никого не уничтожаем неожиданно серьезно ответил сантьяго эти мы отличаемся от вашего дрессировщика не в этом ли ваша слабость вы сквозь пальцы смотрите на шалости шасов контрабандистов, благодаря которым в мире плодятся человские маги вы тащите за собой тупых осов вы не трогаете красноголовых уничтожить легко, а вот ужиться сложно Негромко произнес Нав. Ерга слишком долго отсутствовал. Он не знает, через что нам пришлось пройти и что понять. «Ладно, ладно», — махнул рукой с Хинки. «Я просто хотел сказать, что в повествовании вклинились варвары, как и положено, дикие и необузданные». «Кто у нас во фваре при фурке?» — громко осведомился Кувалда. Тишина. «В молчанку играть с фумали. Осторожное всхлипывание. «Языки поприкусали?» — начал заводиться Кувалда. «Фюрера не уважаете?» «Сопли его при восходительству в лицо пускаете. Всхлипы прекратились. «Иголкой контейнер поняли?» что слезами вождя не разжалобить. Свипы прекратились, но и отвечать бойцы не спешили. Встреча, если, конечно, текущему мероприятию можно было дать столь нейтральное определение, проходила в кабинете великого фюрера Красных Шапок на самой вершине главной и единственной башни Южного форта. Иголка и контейнер стояли в центре комнаты, а руки связаны за спиной, на лицах, Следы вчерашнего дебоша и рвение бойцов у буя трактора, которому Кувалда приказал доставить гуляк на ауфиенцию. Одноглазый вождь вел разговор из кресла, многозначительно поигрывая кривым, как извили на Эйнштейна кинжалом. Пахло переработанным виски и хорошо намыленной веревкой. — Я в последний раз спрашиваю, что у нас на форе? — грозно повторил Кувалда и недружелюбно рыгнул в сторону подчиненных чем-то вчерашним. — Куча мусора! — пискнула иголка, и тут же пожалела содеянным. — Ты умный? Единственный глаз кувалды принялся так буравить подавшего голос бойца, словно великий фюрер пытался выдавить из позвоночника иголки нефть или газ. — Типа ты это! — Образованный! — Никак нет! успешил развеять подозрение кувалда-иголка. «А какой ты?» «Дурной!» — брякнул перепуганный боец, хорошо знающий, что этот ответ фюреру наверняка понравится. «Оно и вифно!» Кувалда подумал и, проверяя заточку, нацарапал на столешнице короткое, но весьма неприличное слово. Кинжал оказался острым. «На фваре! Тупые вы козлы и прочие животные!» Могутный кризис, устроенный жафными человскими банкирами. Великий фюрер замолчал, изучая реакцию подданных на краткую лекцию по мировой экономике. Увидел то, что ожидал. Иголка с контейнером не проникли с трагизмом момента и осведомился. «Перевести?» — всем нужны деньги, — вздохнул прагматичный контейнер. «А тебе, великофюрерское превосходительство, больше всех!» Молофец! расспрылся в ухмылке кувалда. «Вижу, вешаться не хочешь!» «Нет!» «Я тоже вешаться не хочу!» Тут же обозначил свою позицию шустрая иголка. «Лучше я тебе служить буду, великофюрерское высочество!» «Чем вешаться?» «Правильно!» – одобрил великий фюрер. «Но служить не нафа!» «Это, как его?» «Честно!» – уныло подсказал контейнер. — Можно и так, — согласился Кувалда. — Смекаете, о чем я? — Смекаем, — не менее уныло, чем приятель, отозвался Иголка. — Давно смекаем, великофюрорское Величество. Причина, по которой Иголка и контейнер оказались на ковре гостеприимного Кувалды, была проста, как плохой коньяк. Бойцы неприлично разбогатели. Причем настолько неприлично, что в настоящий момент. Их совокупное состояние раза в два превосходило богатство всей семьи, включая долговые расписки шасом и и дереативы средства от перхоти. Разумеется, отнестись к такой ситуации спокойно великий фюрер не имел никакого права, подданные бы не поняли. Липкие пальцы человских банкиров замкнулись на горле нашей, свобов и любивой семьи и уфушает ея ими кризиса. Высокопарно, но несколько путанно, продолжил Одноглазый. Концы грозят профовать виски только по префоплате. И шасы тоже суки, — добавил Иголка, который понял, что политически верно винить во всех свалившихся на семью бедах липко пальцев чужаков. Шасы тоже суки, но не такие, — благосклонно кивнул Кувалда темный фвор стоит, типа как я на фвами. Навы знают, что им в тайном гофате еще жить фашить а потому, если шасы начнут с вопами наглеть, или там саппраймами какими, нафы их притвавят, как асуров, и буфет потом друф у друфа спрашивать: вы шасов не вифили? А кто это? Вот так. Великий фюрер отыскал на столе кусок газеты, и принялся проверять остроту клинка с его помощью. — А человские банкиры политиками вертят, как эти, цирки которые. — Жонглеры, — подсказал контейнер. — Фурак ты, боец, а потому буфиш вешаться, — строго ответил Кувалда. — Фрессировщики, мля, это же всем ясно. Вертят, как фрессировщики. Иголка верноподданно выкатил глаза всем своим видом демонстрируя, что полностью разделяет недоумение великого фюрера. Ну где, скажите, на милость видано, чтобы жонглеры чем-нибудь вертели? Ясен пень, речь идет о дирессировщиках. Дурак-контейнер. Редкостный дурак. Однако на душе бойца скребли кошки. Колоссальную добычу, которую иголки, контейнеры и копыты подфартило извлечь из таинственного подземелья, дикари поделили поровну, на четыре части. Копыта сказал, что оставлять великого фюрера без доли тупо, небезопасно и пахнет виселицей. Сообразительный контейнер согласился с уйбоем сразу, а вот скандальная иголка попытался оспорить предложение, за что был бит до принятия согласия и едва не лишен доли. В конце концов все образовалось. Бойцы спрятались на заброшенном складе и почти сутки увлеченно делили богатство. После чего продали оставшиеся от разделки добра крупный изумруд Человском барыге и закатили трехдневную пирушку в дворянском гнезде, плавно завершившуюся дебошем в средстве от перхоти. Вот тогда-то слуха о внезапно разбогатевших шипзичах докатился наконец и до великого фюрера. Каждый из бойцов успел по секрету поведать о свалившемся счастье как минимум десятку соплеменников. Кувалда затребовал везунчиков к себе. Однако посланный трактор обнаружил в средстве от перхоти лишь иголку и контейнера. — Мы буфим противостоять кризису всеми фаступными средствами! — твердо заключил великий фюрер. И в подтверждение своих слов вокнул кинжал в столешницу. — Понятно. Связанные бойцы дружно сглотнули и дружно кивнули. — Вот и хорошо. Кувалда извлек кинжал из стола и повторил процедуру. — Так, фа, поговорим о средствах. К они... — Попрятаны, — вздохнув, признался контейнер. — Мы ведь не дураки и такое богатство в форт тащить, — поддакнул иголка. — Фа уж не фураки, — протянул Кувалда. К фе попрятаны. — Трактора пошлешь, — поинтересовался иголка. — Сам поехал, качнул головой одноглазый. Такие фила контролировать нафа. И контролировать сурово! Это правильно! торопливо согласился иголка. Поедем вместе, и мы честно покажем, где сокровища попрятаны, правда? И ткнул контейнера локтем. Тут не очень хорошо понял замысел иголки, но на всякий случай кивнул. Кувалда улыбнулся и согласился. Поефим! Иголка расцвел. Он уже представлял, как вцепляется великофюрерскому превосходительству в глотку. Желательно сзади. После чего хватает спасенное богатство и бежит с ним подальше от тайного города. К примеру, в жополь. Только я три десятка бойцов с собой возьму, добавил Кувалда. «Зачем — Зачем? — растерялся иголка. — Они ведь тебе, тебя. — Афнуфисятку фуричей, афнуфисятку гниличей и одну фисятку шибзичей, — невозмутимо перечислил великий фюрер. — Меж вкусобой они точно не фоговорятся, и мы спокойно привезем наше богатство в форт. Смекаешь. Со стратегией одноглазого вождя все было в порядке. Иголка тоскливо вздохнул. Контейнер, который понял только то, что ничего не получилось, засопел. У Валдажа нацарапал на столе еще одно неприличное слово, парное к первому. Несколько секунд медитировал над получившимся сочетанием, а затем, словно вспомнив нечто крайне важное, громко поинтересовался. Кстати, а кфе копыта? В натуре. Трактор наш дурак такой, что даже спящему небось бойся тошно, что он его выдумал. Подытожил копыта, утирая губы после свежепринятого стакана виски. Трактор едва услышал, что меня доставить надо. так сразу решил, что я уже товой, вешеный болтаюсь. Помчался в средства радостно, как депутат. И давай там оттопать. Ну, я и проснулся. Не сразу. Но потом проснулся. Слышу, они в потемках шарят, и один другого спрашивает: А ты копыта узнаешь? А тот отвечает: Конечно, мля узнаю. Он же великий герой всей семье известный. Так прямо и ответил, недоверчиво прищурился слушатель. Уйбой немедленно набучился. Я что, врать стану?» Нет, я так не сказал. Тогда молчи вообще в натуре, а то рассказывать перестану. Копыта плеснул себе еще виски и веско подтвердил. Так и сказал. В действительности, посланные кувалдой бойцы называли искомого уйбуя невеликим героем, а обидным и неприличным словом, даже несколькими словами. Однако цитировать их случайному собутыльнику беглый копыта не собирался. Как и все великие воины, он хорошо знал, что такое гордость. «Короче, повезло мне в натуре, что я у самых дверей лежал», — вернулся к повествованию уйбуй. «Ну, не совсем у дверей, а еще сбоку, потому что мы вчера...» Он осторожно потрогал ссадину на левой скуле. «Мы вчера с корешем одним шутили сильно. Я там и остался потом. Эти дураки туда пошли к бару, потому что у нас, когда деньги есть, все к бару рвутся, чтобы ничего не пропустить. А Тама только иголка с контейнером валялись. А я тихонько за дверь прополз. И того. Копыто повертел в руке стакан с виски, неожиданно грустно закончил. Это, уехал, короче, залпом выпил и поправил съехавшую на затылок бандану. Собеседники, притулившиеся за самым дальним столом трех педалей, были, мягко говоря, не похожи друг на друга. Уйбуй-копыта из клана Шибзищей до вчерашнего дня считался правой рукой великого фюрера Красных Шапок, самым его доверенным помощником и главным вешателем. Сегодняшнее утро славный Уйбуй встретил в роли диссидента и беглого каторжника. Однако на его внешности перемена пока не отразилась. Невысокий, жилистый, похожий на агрессивного шимпанзе, копыты был одет в черный кожаный жилет, кожаные штаны и грубые башмаки. Руки, шею и грудь дикаря покрывали многочисленные разноцветные татуировки, отчего казалось, что под жилет уйгой напялил футболку с длинными рукавами. На лысой голове Традиционная красная бандана, а вот оружейный пояс с ятаганом и пистолетом пришлось оставить на входе. Концы не пускали в заведение вооруженных посетителей. Собеседником дикаря выступал молодой лет 25-30 чел среднего роста, но очень худой, отчего смотрелся щуплым и соответственно неопасным опасным, длинные почти до плеч темно-русые волосы представляли собой настоящую гриву, благодаря чему голова чела выглядела слишком большой для тощего тела. Лицо у парня было маленьким, узким, зато с богатой мимикой. Казалось, к примеру, что собеседник уйбуя не способен улыбаться только губами или глазами. В движение приходили едва ли не все лицевые мышцы. Собирались бесчисленные морщинки и даже во время мимолетной улыбки на лице отражалась подлинная радость. Вот так, Сиракуза, я все потерял. Славу, почет и положение в семье. Подвел драматический итог копыта и распечатал очередную бутылку. Пусть мой урок послужит тебе в натуре примером, когда найдешь богатство. — Я вот не понял, — мягко перебил дикаря чел. Парня звали Иваном, однако обитателем тайного города он предпочитал представляться псевдонимом. Ваня Сирокоза, начинающий наемник, мало кому известный и мало кого интересующий. — Ты какого хрена с фюрером не поделился? — Понятно же было, что он тебя загнобит. — Я хотел, — кивнул копыта, — даже долю припас. — И? — Забыл! — вздохнул Уйбуй. — У нас ведь праздник получился по поводу. Ну, я и закрутился в натуре. То-се, пятое-десятое. Кругом голова на вылет пошла, вот и заблудился. Порция виски отправилась по назначению. Копыто рыгнул и поправился. — Забыл, мля! Как Сусанин дорогу. — Так позвони кувалде, — предложил Сиракуза, — объяснись. Теперь я поздно, точнул головой Уйбуй. Теперь а, он злой, и все у меня отнимет, чтобы другим не повадно в натуре. Чисто клин всюду, мля. И пожевал соленых орешков единственной закуски, украшавший стол. А ты все отдавать не хочешь, протянул Ваня. Жалко, мля. Я ведь ради этого богатства шесть боевых големов. Вот этими руками! Копыта недоуменно поглядел на сжавшиеся кулаки, после чего героически закончил. Вот этими руками порвал семь боевых големов мля. Такой подвиг псу под хвост в натуре! Обидно согласился Сиракуза, сделал маленький глоток виски. Он до сих пор тянул стакан наполненный час назад, в самом начале разговора. И поинтересовался, какие планы на жизнь. «Нажрусь!» — односложно отозвался копыта. «Это не планы», — поправил дикаря Ваня. «Это список дел на сегодня. Дальше что?» «Дальше меня кто-нибудь убьет». «То есть все плохо?» «Скоро вообще никак не будет. Ни плохо, ни хорошо». Сиракуза выдал подходящую печальную гримасу. Даже пробормотал что-то вроде «ну-ну, припись». Однако внимательный собеседник, то есть не красная шапка, обязательно бы понял, что парень крепко задумался. Копыта же, в свою очередь, отвлекся на ближайший монитор, на котором демонстрировали очередной этап ралли. Так и знал, мля, что этот с цифрами на боку выиграет. Надо было поставить пару тысяч. Упоминание о деньгах выдернуло Сиракузу из задумчивости так же быстро, как мышка репу. Он подлил уйбую виски и негромко спросил. — Получается, копыт, у тебя сейчас половина того, что вы с приятелями добыли, так? О количестве добра уйбуй не распространялся, однако Ваня понял, что речь идет о весьма и весьма приличной сумме. — А тебе что? — грубовато ответил дикарь и машинально потрогал себя за пузо, где в обычное время болтался ятаган. Рукоять не обнаружилась, и уйбуй насторожился еще больше. Я спрашиваю. Иди в телевизор и там спрашивай. То есть помощь тебе не нужна. Я сам свои бабки потрачу, пообещал копыта, если успею. Бабок у тебя нет, уточнил Сиракуза, только золото и камни. А чтобы выжить, нужны деньги. Почему? осведомился недогадливый дикарь. Потому что с деньгами ты вжик и смотался куда хочешь. А вот с золотом вряд ли. Золото товар надежный но чересчур недвижимый. Куда я хочу? поинтересовался сбитый с толку буй Туда, где не повесят. Мысль показалась дикарю любопытной. Тем более, что некоторое время назад он уже думал в этом направлении, однако бегство в крыжополь не казалось перспективным выходом. Другие же маршруты уйбуй изучить не успел. А это где? Существуют такие места, многообещающе ответил Сиракуза. Но ехать туда нужно с деньгами. У меня есть золотые камни, с готовностью поведал дикарь и с уважением посмотрел на мощный коммуникатор, лежавший на столе перед челом. — Рисуй дорогу. Ваня вздохнул. На мгновение на его лице отразились сомнения в задуманном. Однако в следующий миг он твердо продолжил. — Копыта, я могу тебе помочь. — Чисто по дружбе? — Чисто за деньги. — бы насупился. — Сколько хочешь. Зарплата плюс проценты. За что? За работу. А что ты будешь делать? Давать дельные советы. А как я узнаю, мля отдельные они или поддельные? По результату. Почему? Очередной глубокий вздох Сиракуза сумел подавить в зародыше. Общение с дикарем требовало куда больше усилий, чем представлялось. Однако терпением спящей Ваню не обделил. — Слушай, копыта, у тебя сейчас золото и камни, так? — Так, — подтвердил Уйбой. — А еще кувалда, сука, который меня повесить хочет. — Неважно, — оборвал дикаря Сиракуза. — Если я помогу тебе продать золото и камни за правильные деньги, ты поверишь, что я хороший советник? — Я тебе золото не отдам, — отрезал Уйбуй. — Я не дурак. — Не нужно, — махнул рукой Сиракуза. — Я расскажу, как его продать, а заниматься этим будешь ты. — А ты? — А я, если у тебя все получится, стану твоим советником. — За деньги, — уточнил Копыта. — Верно. Уйбуй поразмыслил, после чего кивнул. — Говори. А ты не забудешь об обещании? О каком? Назначить меня своим советником. А-а-а! Копыто потер уши, ну, поняв, что массаж память не укрепит, спросил. Ручка есть? э э, -э, -э. порылся в барсетке и протянул дикарю ручку Есть. Уйбуй важно снял бандану, расправил ее на столе и старательно изобразил на внутренней стороне надпись. Хиакуса, теперь не забуду. После чего вернул бандану на голову, а ручку положил в карман жилетки. Говори. Хм. Ваня почесал подбородок, но требовать собственности обратно не стал. Ну, слушай,